Глава 43. Королевство слепых. Часть первая. Разве ты не счастлива, что твое задание выполнено, и ты можешь вернуться к учебе в Контерлоте? Камни. Поверить не могу, что эта война началась из-за каких-то камней, Драгоценности. уголь. Рерити упомянула что-то о метеорите, но тут же начала шифроваться, когда поняла, что я подслушала ее разговор. Ну и ладно, будто бы самой сложно догадаться. Иногда я медлитель, но не дура же. Тупые камни. Я всегда думала, что камни это круто. Ну, то есть, у моей сестры Кьюти Марка в виде драгоценных камней, Пинки Пай раньше жила на каменной ферме. Мы даже играли в игру, я оскутал у Эппл Мы нашли тот камень, благодаря которому Рэйти. получила свою кьюти-марку, я уболтала от Спаркл зачаровать его, чтобы мы могли открывать его и закрывать. Но она как бы задолжала нам за тот случай с ее куклой. Мы назвали камень Камнем Судьбы и думали, что когда он откроется, то мы получим наши кьюти-марки. Твайлет сделала так, что каждая из нас могла выбрать кодовую фразу, которая открывала бы камень. Моя была «Тупой камень». И я думала, что была прямо как моя сестра. Я поменял ее на яблочный пирог ненадолго, но позже вернула все как было. Как и всегда. Мы с сестрой не были яблочным пирогом уже очень давно. С самого появления министерства. Надеюсь, ты не против, что я побуду в твоем доме? Ну, то есть, конечно же, ты не можешь быть против. Но я все же надеюсь, что ты не против. Иногда мне нужно убраться подальше от всего этого шума. Тут так хорошо и мирно. И я просто обожаю твои цветы. «Ну ладно. Полагаю, я вспомнил о камнях, потому что мы нашли осколки этого метеорита на раскопках старой литейной луны под замком на прошлой неделе. Он был разбит на части, потому что кто-то извлек всю руду из него, а потом запер остатки. Мне даже немного стыдно. Пони зебра обвиняли его во всех глупых вещах. Но не камень виноват. Это всего лишь камень. Я знаю, каково это, когда тебя обвиняют. Иногда... Чтобы я ни делала, получалось только хуже. Что ж, я приказал им использовать один из самых больших осколков, как треугольный камень, как... Как извинение за что-то, не знаю. Заставить его чувствовать себя полезным. Ну да, я знаю, что это тупо. Это ведь всего лишь камень. И думаю, это не камни тупые. Тупые пони и зебры. Я пришла сюда вчера. Построить последнее стойло в Вечнодиком было моей идеей, поэтому я хотела побыть здесь. Особенно после того, как у нас начались проблемы. Рэлити упоминала, что Вечнодикий лес — это единственное место, которое, как она была уверена, зебра атаковать не станут, вот ей подумала. Почему мы строим стойло только в тех местах, которые, как мы думаем, будут атакованы? Может, есть резон построить одно где-нибудь, куда атаковать точно не станут? Да, лес опасен, но не настолько. Мы жили тут. Моя сестра и ее друзья постоянно сюда ходили. Ну, еще одна моя идея, которая пошла прахом. Эппл предупреждала меня о цветах ядовитой шутки. Но они всегда были такими агрессивными. Последние три дня были по-настоящему плохими. Мунбим говорил, что, похоже, их привлекают раскопки. Он считает, что это или виброчувствительность. Да даже нет такого слова. Или они хотят быть ближе к пони. «Но это же бессмысленно. Это ведь растение, верно?» Эппл упоминала, что ты говорила ей, что цветы хотят посмеяться. Как вообще растения могут чего-то хотеть? «Прости. Я знаю, что говорю бессвязно. Думаю, мои мысли тоже не слишком последовательны. Я просто пытаюсь понять, что к чему. Я думаю... Я думаю, мы потеряли нашу веру. Разве это имеет смысл?» Это как если бы все, во что мы должны верить, вдруг потемнело и обрушилось. Как если бы воздух потяжелел. Нет, в этом нет никакого смысла. Будто, не знаю, будто бы все слишком реально. Знаешь, как когда ты просто же ребенок и смотришь на кого-то, кого считаешь своим идолом. И вдруг ты понимаешь, что он вовсе не идеален, как тебе казалось. Что и у него есть недостатки, как и у всех остальных. Может быть, это просто приходит с возрастом. Это как если бы мы забыли о героях. только еще хуже. Мы забыли, как верить друг друга. В пони, даже Скуталу. Она пытается исправить пони этими экспериментами. Однажды я сказала Скуталу, что та пытается сделать пони такими же, какими они были, когда мы были детьми. Знаешь, что она ответила? Она сказала. Ностальгия почти всегда только понарошку. Разве это не ужасно? И тут мне... И тут мне в голову пришла другая мысль. Может быть, мы просто зациклены на спасении пони? Может быть, это неправильно — исправлять. Но тогда не будет ли это все впустую, как Скутулу говорила? Я уже не знаю. Иногда эти эксперименты кажутся такими, ну, неправильными, что ли. Я знаю, они не опасны, мы абсолютно уверены в этом. Но мне все равно не по себе от того факта, что я провожу эксперименты над теми пони, кто просто пытается выжить. Разве это не неправильно? Они же не виноваты, ну, по крайней мере, большинство. не встали один, еще быть может, но не они. Я просто хотела спасти их, дать им шанс. Как и камням, наверное. Однажды я даже почти рассказала Рэрити об экспериментах. Но не рассказала, потому что... Ну, я бы предала Скуталу и Эпплблум, если бы поступила так. И я не уверена, что Рерити поступила бы так, как нужно, если бы я ей сказала. Мне взаправду не нравится Министерство стиля. Если она теперь такая... Как я уже говорила, мы не были яблочным пирогом уже давным-давно. Иногда я чувствую, что та маленькая фигурка Рерити, которую она мне дала, стала для меня большей сестрой, чем она сама. Сегодня я спросила Скутул, можно ли сделать стоило 101 контрольным. Но она и Эпплблум Блум настояли на важности эксперимента. И часть меня считает, что Скутула права. Может, мы и в самом деле должны исправить пони. Чтобы понять, что же пошло не так... И не допустить, чтобы все стало опять таким плохим. Но сколько же раз мы должны попытаться, прежде чем сделаем все верно? И что будет, если мы не справимся? На этот раз цена может оказаться куда больше, чем древесный сок и сосновые иголки. Скутла так странно на меня смотрела. Думаю, может быть, она знала, что у меня есть свое мнение. Как бы там ни было, прости меня за тебе связности. Спасибо, что позволила мне побыть у тебя дома. И спасибо, что выслушала. Эпплблум была права, ты вправду хороший собеседник, Зикора. Мы все очень опечалены тем, что произошло с тобой. Покойся с миром. Гляньте-ка на это! Мы все смотрели наверх. Наши взгляды поднимались вдоль темных силуэтов лесных деревьев. Покрытые облаками неба мерцело адским оранжевым светом, освещаемое простиравшими на многие километры от нас пожарами. Наши взоры были прикованы к массивной черной тени, медленно плывущей через огненные небеса вечно дикого леса. Вдоль ее бортов вспыхивались слепящие проблески молний. Она надвигалась на нас. Но не мы были ее целью. Громовержец. Это случилось на целые сутки раньше запланированного. Полковник Отом Лив отклонился от собственного плана. прокляни его богини. На этом корабле мой брат! — глухо буркнул Каламити. Я переступала на месте в волнении. Это плохо. Проклятие, неужели он... Внезапная волна усталости накрыла меня. Этот день был слишком долгим и слишком тяжелым. Мне необходимо было вздремнуть, но я не могла себе этого позволить. Прямо над нами сверкнуло еще несколько молний. Четыре «Раптора», пришвартованный к тронулись. Их мелкие грозовые облака отделились от крупного облака под Тандерхедом. Два корабля двигались впереди, пока два других прикрывали с флангов мобильную осадную платформу. «Хорошо», — развернувшись и обращаясь ко всем, сказала я, — «план меняется». Я посмотрел на пони и грифину, зашедших со мной так далеко. Часть меня смертельно боялась того, что я должна была сказать, но часть меня знала, что иначе поступить было нельзя. Нам нужно разделиться. Прежде чем кто-нибудь начал возражать, я объяснила. Сейчас Анклав движется к собору, и они прибудут туда через несколько часов, так? Я посмотрел на Каламетик и в знак согласия. А все вместе мы пойти не можем. Ксенит не следует беспокоить, в особенности после того, как Лайфблум использует свое заклинание. И с большим нежеланием я добавила. Как и адского пса. Вельвет и Меди тихо согласилась, глядя на своих пациентов. Блум подошел к кровати к Синит, готовясь произвести заклинание трепанаций. — Я и Блум должны остаться, — произнесла Вельвет, избавляя мне от необходимости говорить это. — А ты, любовь моя, должен идти. Грустно улыбнулся на Каламити. — Пейрлайт, защищай их, — дала я указание. Жарфеник заворковала, выпрямившись и отсулетовав мне одним крылом. — Не знаю, смогу ли я сделать это, — признался Каламити. После всего, что они натворили, после того, как столько много пони погибло. не знаю, Оттема надо остановить. Но не думаю, что смогу. Он посмотрел на меня большими глазами, полными боли. Мой родной брат! Я вспомнила, как изменился Прайд, узнав о том, что Анклав отметил Каламити как подлежащего уничтожению. Именно от Лив, его родной брат, приказал ликвидировать моего лучшего друга. «Тогда удачно, что я с вами пру сказала Реджи уверенно. и меди бросила страдальческий взгляд. «Это трудно идти против родни», — сказала Реджи. «Завалить собственного брата...» «Я не думаю, что мне бы удалось подобное, если бы Кейдж стал плохим. Никто не станет тебя винить, если ты не возьмешь на себя этот выстрел». Калаймиде смотрел, как она проверяет, заряжены ли ее пистолеты. Пистолеты, которые он изготовил специально для этой молодой грифины. «Если тебе это хоть как-то поможет, ты все равно поможешь положить конец его зверствам», — сказала она ему. Меня поразило, что Реджи рассматривает свои пистолеты как замену Каламити. Словно это он принимал участие в деле, что должен был сделать, но не решался на это сам. Во многом так же она относилась и к ножам Кейджа. «Ну, Литл пип, каков план?» — спросил Каламити. «Каким макаром мы собираемся пройти через километр огня? И что б там ни было еще, что Вечнодеки держат в рукаве?» и добраться до базы Красного Глаза быстрее них. — А мы не собираемся, — ответила ему просто. Я подняла копыта к небу, указывая на громовержца. Нас подвезут. На этом. Каламити, Риджи и я собирались, когда засветился рок Блума, пытавшегося совершить чудо. У нас было немного времени, и мы хотели дать Громоверцу достаточно, чтобы миновать нас, но не собирались позволить ему скрыться из вида. «Это тайная операция», — объявила я, поморщившись от стонов, которые раздались в ответ. «Эй, у нас же есть два плащения невидимки!» Я показал на накидку адского пса, лежащую рядом с плащом ксенит. «И еще, у меня есть улучшенный стелс-бак, которому хватает заряда всего на несколько часов», — напомнила мне вельвет Ремиди, «Верно. Но у нас все равно нет ничего лучше», — согласилась я. «Когда мы доберемся до места, то достанем силовую броню Анклава для Каламити». а я возьму его плащ». «Вот дерьмо!» — пробормотал Каламите. Он опустил голову, роняя шляпу на землю. «Тогда ее придется ставить тут». Пегас взглянул на свою черную ковбойскую шляпу. Половина ее сгорела еще в пиратской вспышке. Честно говоря, она уже перестала быть похожей на шляпу и смотрелась теперь совсем не так, как раньше. Она скорее стала лишь напоминанием о том, какую боль испытал тогда мой друг. Меня передернуло при мысли об этом. «Любил эту шляпу!» «Я сохраню это твоего возвращения», — пообещала Вильвет Ремеди. В этих словах меня отчасти послышал всю ее попытка убедить себя, что он обязательно вернется. Яркий алый свет вспыхнул вокруг Синит, а потом образовал нечто похожее на нимб вокруг ее головы, делая зебру отдаленной похожей на спящего ангела. Я вспомнила, как однажды она спасла свою дочь, отрастив в себя крылья, как у летучей мыши. Мое воображение тут же нарисовало мне несколько совершенно нелепых сочетаний этих двух вещей. Лайфблум обливался потом от напряжения, пытаясь оставаться сконцентрированным. Каламити вывалил содержимое из своих сумок, готовый поклясться. Груда вещей на полу была куда больше, чем могло вообще поместиться в его сумках. И среди прочего в ней было несколько бутылочек и склянок с сушеными травами и порошками, которые Каламити, очевидно, уже стащил из хижины, заявив, что хочет путешествовать налегке. — Ты не станешь сражаться с братом, но несешь с его корабля все, что сможешь, да? — Агась! Реджи тем временем была уже готова и сейчас стояла в дверном проеме, куря очередную сигарету. Увидев это, Вильвет Ремиди шикнул на нее. — Ага, ага! — Закатела глаза Грифина. — Буду курить, спалю лес или еще что-нибудь. — В конце концов, просто подумай о своем здоровье! — ответил Вильвет. Реджи удивленно подняла бровь. а затем обвела крылом нашу разношерстную компанию. Ну да, это в моем стиле. Выбирать то, что уж точно никак не повредит здоровью. Вельвет открыл на мгновение рот, уже готовясь возразить, но потом, похоже, смирившись с поражением, закрыла его и лишь спросила. Уже слишком поздно. Это ты по поводу курения или того, что я с вами? Реджи выпустила колечко дыма. Как мне кажется, бросить все равно, что сказать. Я ошиблась, когда настояла на своей помощи. Или сказать, что Кэйдж тоже ошибся. В общем, этому просто не бывать. Но Вельвет не была настроена обсуждать решение, которое Рейджи приняла в своей жизни. Вместо этого она повернулась ко мне. «Литл Пип, пожалуйста, скажи честно». Ее голос звучал надломленно, а во взгляде читался ужас. «Сколько времени пройдет, прежде чем пожар доберется до Флотершай?» Она нервно сглотнула. «Он ведь уже добрался, да?» Она уже мертва! Или... Или... Моя подруга не могла заставить себя сказать, что Флатершай прямо сейчас умирает. Но можно было ясно понять по выражению ее мордочки, что она уже представила себе, как министерская кобыла сгорает заживо, умирая в медленной и мучительной агонии. Это был слишком жестокий конец для ее и без того полной жестокости жизнь. И не могла заставить себя сказать, что по самым радужным прогнозам, Пожар достигнет тех мест к ночи. Может, это и была исковеркана доброта. Но я просто не могла сказать Вильвет правду. Это бы сломило ее. Я уже открыла рот, чтобы солгать, но меня прервали, прежде чем я вымолвила хотя бы слово. «Это не имеет значения», — сказала ей Реджи, притягивая взгляды всех, кто находился в этой комнате. Кроме Лайфблума, Янорог был полностью сконцентрирован на своем заклинании. Вильвет уставилась на нее, открыв рот. Казалось, можно было почувствовать, как ее сердце сейчас разорвется на части. — Что? Реджи немного опешила. — Погодите. Она уставилась на всех нас. — Вы что, в самом деле ничего не знаете? — Не знаем чего. — осторожно поинтересовался Каламити. — Огонь не сжигает деревья, — заявила Грифина. — Похоже, что после такого заявления не только мне пришлось подобрать через с пола. — Блин! Реджи покачала головой. «Гораздо проще показать вам. Все равно на слово вы мне не поверите». «Что значит «не сжигает»?» «То и значит», — ответила Реджи. «У меня была возможность полюбоваться на это, когда вы убежали, оставив меня едва живую там, на дереве». <как> Начала Грифина. Однако ее слова не звучали обвинительно. Казалось, что она даже находила это весьма забавно. Там была бригада поджигателей красного глаза. промаршировала мимо меня, поля из своих огнеметов, а все вокруг. И, клянусь именем матери, огонь проходил прямо сквозь стволы деревьев. Но... Голос Вилет выдавал ее отчаяние. Но мы же видели, как деревья горят, когда мы бились с фундерболтами, помните? Она посмотрела на меня, словно ища подтверждение тому, что все, что она видела, лишь игра ее воображения, что Реджи все-таки говорит правду, и что больше не о чем беспокоиться. Я поблагодарил Луну за то, что в этот раз мне не пришлось лгать. «Те деревья горели из-за финта Скайдайв», — напомнила я ей, — «не из-за огнеметчиков Красного Глаза». Каламити, покачав головой, взглянул на Реджину. «А чё ты раньше-то не сказала?» «Блин, да я думал, ты знаешь. Кроме того, мне и так было чем заняться». Грифина бросил сигарету на землю и затоптал лапой. Дерево не загорелось, но мох подпалило, а потом этот горящий мох начал метаться и извиваться, пытаясь спрыгнуть. Клянусь, это выглядело так, будто он вопил в жутких муках. Мне теперь несколько дней недель кошмары будут сниться. — Ну ни хрена ж себе! — присвистнул Каламити. — Огонь не сжигает? — Флотершаев в безопасности! Вельветремити захлестнуло волной противоречивых эмоций. — Да, — пробормотал я. Мои глаза расширились, как только шестеренки в моей голове начали снова вращаться. Я видел результаты исследований красного глаза в области заклинания обхода. Его ученые работали над добавлением обхода к эффекту некоторого оружия. Все детали исследования были отредактированы после его успешного завершения. Ксенит рассказывала мне, что она работала в одном из зданий, где производилось огнеметное топливо. Но свести воедино эти факты мне до сих пор не удавалось. По крайней мере, сейчас. Сейчас? Голос Вельвет был тихим, но полным надежды. «Красный глаз не станет попус тратить ресурсы, так, литл пип?» — спросил Каламити, следуя прямо по рельсам моих мыслей. — Он очищает вечно дикий лес, не собирается сжигать деревья. Ему нужна древесина. Я кивнула. Я видела свет подсчетов в глазах Вильвет. У ее поисков теперь была временная шкала, которую она могла видеть. Ксени должна была поправиться, чтобы они могли сварить зелье, которое спасет Флаттершай до того, как силы Красного Глаза покончат с сжиганием леса и преуспеют с лесозаготовкой настолько, что достигнут вершины холма с убийственной шуткой. «Вы хотеть это?» Внезапно прервал нас адский пес, держа перед собой его зебринский плащ-невидимку. Бесполезные теперь веревки, связывавшие его, валялись вокруг. «Вы не получать это! Пока не давать кое-что взамен!» Его глаза сверкнули недобрым блеском. «И что же ты хочешь? В обмен на свое щедрое предложение?» Дипломатично спросила Вильвет, многозначительно посмотрев на культью его ноги, которую она лечила и бинтовала. — Эти когти! — ревкнул пес, указывая на ножи Кейджа из когтей адских гончих, затнутых за пояс Реджи. — Херас два! Юная грифина подлетела почти на расстояние вытянутого когтя от адского пса, выхватывая оружие, прежде чем Каламити поймала ее зубами за хвост. — Они принадлежали моему брату! — Я полагать, перед тем они принадлежали одному из наш брат! — Ну, спокойно! — крикнул Каламити так громко, как только мог, с хвостом Реджи в зубах. «Думаю, мы можем просто повторить тебя и взять то, что нам нужно!» Он переступил, нацеливая свое боевое седло на адского пса. Потери ноги не сделало того менее опасным. Альбинос был быстрее, чем любой из нас. Он обхватил лапы вельвет ремеди, остановив когти, достаточно острые и прочные, чтобы разрезать металл, прямо напротив ее мордочки. Их легкое прикосновение пустило кровь. Вельвет тоненько взвизгнула. То, быстрее!» — холодно поинтересовался он. Я левитировала мало Макинтош перед собой. «Отпусти ее! Нежно! Или ты умрешь так быстро, что даже не осознаешь этого!» Удивительно, но изувеченный адский пес даже глазом не моргнул под прицелом пяти стволов, направленных на него. Рок Вельвет засветился. Пес вяло повалился обратно на свою кровать, проведя одним из когтей по лицу Вельвет, когда отпускалась его лапа. Вельвет пошатнулась, когда кровь хлынула из раны. «Не убивай его!» — приказала она, отступая назад и прикладывая копыта к лицу, коготь едва не заделая глаз. «Литл Пип, твое заклинание, пожалуйста!» Мы использовали все лечебные повязки и зель, что у нас были. Не осталось ничего, чтобы помочь вельвет, за исключением темного заклинания, которое я из черной книги. И снова я позволила себе использовать эти знания для создания пластыря из собственной крови вельвет, упаковавшего половину ее головы в кровавую маску. Каламити бросился к Вельвет, поддерживая ее. Он зарычал на адского пса, явно испытывая очень, очень сильное желание пристрелить монстра. Но Вельвет не позволила бы ему. Вместо этого она повернулась к своему обидчику и сказала с легким сочувствием. «Я полностью согласна с тем, как отвратительно то, что какие-то пони делают оружие из частей ваших тел». Она оглядела нас своим глазом не скрытым кровавой маской. «А те, кто так не считает...» Пусть попытаются представить себе существо, владеющее оружием, сделанным из копыт пони. И снова обратилась к весьма рассерженному на вид Альбиносу. — В обмен на использование твоего плаща мы даем тебе это. Ее рог засветился снова, и шлем ксенит из когтей адских гончих проплыл над нами и опустился на грудь адского пса, игнорируя сдавленный возглас протеста от Каламити. — Но ты не получишь клинки Кейджа Грозноперого, — добавила она строго. — Мы не жаль. Она нахмурилась. И за свою агрессию ты проведешь оставшуюся часть того времени, что мы будем вместе под действием этого заклинания. Не очень умно нападать на ту, кто тебя лечит. Вилью Тримеди отошла от него. Ее колени задрожали, и, мгновение спустя, она упала на них, тяжело дыша, позволяя панике, теперь, когда кризис миновал, взять над ней вверх. Каламитель лег рядом с ней и обнял, нежно прижимаясь носом. Она спрятала лицо в его гриве, заливаясь слезами. вызванными стремительными метаниями между надеждой, отчаянием и смертельной опасностью, которые ей пришлось испытать за последние несколько минут. Алый свет исчез, и Лайфблум, пошатнувшись, упал на пол рядом с Ксенит. Вытащив мордочку из оранжевой гривы Каламити, Вильвет тотчас начала заваливать лайфблума вопросами о том, как все прошло. Единственным ответом, который он смог дать, было слабое «Увидим». «Теперь все зависит только от нее». «Тогда она прорвется», — провозгласила Вильвет. Ее дыхание было еще немного сбитым. Казалось, она черпала силы от заботы о друзьях. Ксенит-боец, пережившая многое. Пережившая больше, чем можешь себе представить. Я поняла, что улыбаюсь. Чуть-чуть. Где-то кто-то издал звук, похожий на вежливое покашливание. Уголком глаза я уловила движение Рэнджи. Она выхватила оружие со скоростью рейнбуд и направила оба ствола на дверной проем перед собой. «Мы не одни!» — прорычала она. «Проклятие! Я так надеялась, что Анклав минует южную Зикора, не привив к ней интереса! Я действительно не была готова сражаться прямо сейчас!» Вельвет застонала. Позади меня Лайфблум пытался подняться, но он был слишком изможден, чтобы стоять, и едва мог держать глаза открытыми. «Анклав?» — спросил он. Паерлайт промчалась по комнате и взгромоздилась на голову Реджи. «Нет!» — сказала Реджи, морщась от когтей Пайерлайт. «Красный глаз! Один из его проклятых спрайтботов. Действительно, был смысл в том, что он решил немного постранствовать вблизи моей базы, но я не слышала музыки. Наблюдатель? Стойте — Стойте! — воскликнул я, замахав копытами. — Не стреляйте! Он может быть дружественным! Гром рокотал над головой, словно четкий ритм барабанов войны. Громовержец проходил прямо над нами. Огромная осадная платформа закрывала свет пламени, отраженный от облаков дыма. Цветы, окружавшие хижину Зикоры, казалось, проливали еще больше красивого биолюминесцентного света в его тени. Полковник Отом Лив или не обращал внимания на наше присутствие, или был сейчас слишком сосредоточен, чтобы его заметить. «Давненько мой дом не был таким оживленным», — сказал наблюдатель. По механическому монотонной интонации спрайтбута было неясно, доволен ли он или жалуется. «По крайней мере, половина тех, кого ты просила меня найти, уже прибыла». гась, Каламити моргнул, — Литл Пип, о чем ты его просила? — У нас нет времени, — резко ответила я своему другу Пегасу. — Анклав продвигается слишком близко. — Я не могу быть везде одновременно. Истина была в том, что я хотела попросить Спайка об еще большем. И это бы ему не понравилось. — Ты хотел сказать «мы»? — спросил Каламити многозначительно. Моя маленькая пони хмуро посмотрела на меня и мысленно схватилась за голову, заставляя виновато кивнуть. — Да. — Хотя в этом-то и вся соль, — сказала я неубедительно. — Нам нужны любые союзники, каких только найдем, чтобы осуществить задуманное. — Я че заметил? — Ты до сих пор не посвятил у нас свой план, — проворчал Каламити. — Надеюсь, на это есть хорошая причина. — Да, есть, — заверил я его. — Ага. — Отличная причина. Вы попытались бы остановить меня, если бы узнали. А пока я попросил наблюдателя связаться со всеми, кого мы знаем и кто мог бы помочь и начать собирать их вместе. «Не боюсь, у меня плохие новости», сказал наблюдатель через спрайтбота. «Один из ваших друзей не сможет прийти». Я почувствовал, как жуткий холод прошелся под моей гривой. Очевидным заключением было то, что кто-то умер. «Кто?» спросила я. Маленькая пони в моей голове полагала, что нам действительно не стоит это знать. «Что случилось?» «Хамэйдж!» — ответил наблюдатель, и я ощутила, как весь мой внутренний мир вытекает из меня, оставляя меня в холодной бездне мрака. «О, луна!» «Только не это!» Чувство было столь сильным, сколь и непродолжительным, развеянное следующими словами наблюдателя. Пока ничего. Но Анклав выяснил, что диджей Пон-3 движется от одной башни поп к другой и взламывает их, чтобы выйти в эфир. Они начали располагать Раптора над всеми башнями в ожидании ее следующего шага. — Спасибо, Луна. — Селестия, пожалуйста, сохрани ее! Огромная часть меня желала броситься ей на помощь. Но, сделав это, я бы привела врагов прямо к ней. И к тому же я знала, что она бы не одобрила мои действия. Брось я битву за правое дело лишь для того, чтобы сбежать к ней. К счастью, Анклава недостаточно Рапторов, чтобы прикрыть каждую башню. А она не даст им возможности легко обнаружить себя. — объяснил наблюдатель. — Но их сети в конце концов поймают ее. — Только если мы не сможем помочь! — приподнял стоящий рядом Каламити, и положил копыто мне на голову. — Насколько я знал, Пип, ее план оттянет большую часть заварушки от Хамыч. Я лобнулся ему обеспокоенно, но все же благодарно. Он был прав насчет этого. Мы собирались победить. Всегда должны были, но сейчас это было не только для пустоши. Сейчас я сражалась, чтобы спасти Хаммейдж. Я осознала, как ужасно эгоистично было ставить сохранность одной пони наравне с нуждами десятков или даже сотен тысяч пони. Но мне было наплевать. Хамейдж... Хамейдж была хамейджей, и я могла себе позволить побыть немного эгоистичной ради нее. Правда ведь? Она настаивала на том, что не может прийти. Она решила не рисковать привести Анклав прямо к сопротивлению. Вот как она вас называет. ради сопротивления. Так жители Тенпони окрестили вещание Джейпон 3. Очевидно, она приняла это прозвище. «Я постараюсь найти спрайт-бота где-нибудь поблизости, чтобы она могла поговорить с нами», — предложил наблюдатель. «Еще. просил просила передать, что она отправит к вам нескольких союзников на помощь». «Союзники — это хорошо. Мне нравятся союзники. Нам пригодятся все друзья, которых сможем найти». И тут реальность ударила меня копытом под дых. Удар поразил меня холодный, резкий и жестокий, почти сбивший с ног. Часть меня цепляла за надежду на то, что я еще увижу Хаммейдж снова, когда соберу всех в пещере Спайка, на последней встрече перед тем, как приведу свой план в исполнении. Последняя передышка перед тем, как я с головой окунусь в свою судьбу. Но из всех именно Хаммейдж была той, Кого я желала увидеть больше всего, и она не могла прийти туда. Самое большое, что я могла, так это слышать ее голос, поговорить с ней. Но ее не будет там. Я не смогу прикоснуться к ней, обнять ее, поцеловать, попрощаться. Мои ноги, похожие на мокрую лапшу, были абсолютно не в состоянии удерживать титанический вес разбитого сердца. Я больше никогда. Не увижу, хамейдж. Звук помех, и спрайтбот начал играть тяжелую, зловещую музыку анклава. Наблюдатель ушел. Его время вышло. Но я даже не заметила этого. Я была слишком занята рыданиями своего сердца. Рок от грозовых облаков громовержца удалялся. Времени больше не было. Мы должны были идти. Я осознала, что все еще слышала тихий звук рожков и барабанов, а также печальные тона скрипки, музыка спрайтбота. Он не улетел, он наблюдал за нами. Я знала, что, работая из Филидельфийского центра Министерства морали, красный глаз никак не мог использовать спрайтботов так долго и не знать, что их можно задействовать как шпиона. Мрачная решимость переполняла меня, заглушая сердечные муки: не убивая их. просто позволяя мне не чувствовать их некоторое время. Я поднялась на копыта и решительно зашагала туда, где в зоне видимости от хижины Зикоры среди деревьев все еще висел Спрайдбот. Красный Глаз знал, что мы были здесь, знал, где нас искать. И я захотела четко обозначить, что в этом не было необходимости. «Мы идем», — сообщила Спрайдботу почти уверенная, что обращаясь непосредственно к Красному Глазу. «Ты ведь этого хотел, верно?» Спрайтбот продолжал наигрывать музыку. Я смотрел на него целую минуту, возможно, даже две, прежде чем с отвращением отвернулась. «Каламити! Реджи! Выдвигаемся!» Я стала удаляться от Спрайт-бота, но затем остановилась. Я подбежал назад к нему, мой урок мягко светился, когда я сообщила. «Извини, я должна убить тебя!» Сейчас, однако, я обращалась не к красному глазу, а к самому Спрайт-боту. Моя пипнога все еще была неисправна, я собиралась использовать маленького механического шпиона для того, чтобы перезагрузить ее. Мой телекинез открыл ремонтный люк в спрайтботе и выдернул его с парк батарею. Спрайтбот упал, как камень, мертв. Или что там у роботов вместо смерти? Присев, я отключила в нем все аудио и видеопередачи и вернула его к жизни роботом-овощем. Или типа того, плевать. Идиотские роботы вечно портят все мои метафоры. Я посмотрела вниз на мой пип-бак, гротескно вплавившийся в переднюю ногу. Ужасно. Я подумала, что, возможно, это даже хорошо, что Хамейдж никогда больше не увидит меня. Пусть она запомнит меня такой, какой я была до жар Жарбомбы, до Контерлота и до Арбы. лайфблум подошел ко мне, пока я перезагружала свою пипногу. Наверное, он собирался утешить меня или спросить о наблюдателе. о сборах, я опередила его, задав вопрос о той, кем был занят мой разум. — Как ты познакомился с Хамейдж? — непривычно тихим голосом спросила я. — У меня не было сил скрывать охватившую меня печаль. Лайфблум замялся, затем присел рядом. — Сообщество Сумерек направило ее ко мне, — сказал он. — Они думали, что я смогу сблизиться с ней. Лайфблум начал рассказывать, подавшись вперед, — на передних копытах. Когда она впервые получила вид на жительство в башне Тенпони, то была в трауре. Она потеряла кобылу, которую любила, и не была уверена, что сможет когда-либо снова обрести любовь. Он нежно улыбнулся. Я рад видеть, что она ошиблась. Это сделало боль только сильнее. Мое сердце обливалось кровью, я чувствовала, как слезы наворачиваются на глаза. Они жгли, как огонь. И что еще хуже, маленькая пони в моей голове совсем не хотела слышать... О предыдущей любви Хамейдж. Разумеется, у нее должен был быть хоть кто-нибудь до меня. Нельзя же стать столь искусной и без практики, верно? Но мне нравилось думать иначе. Даже зная, что я не права. Даже точно зная, кто это был. Джоук Блу. Я не собирался ревновать. Ник покойно на возлюбленных Хамейдж. Я отказываюсь быть столь ужасной. Мы были одного возраста, и я тоже переживал свою собственную потерю, что в глазах других членов сообщества делал нас похожим, — продолжал Лайф Блум. Но и вот он говорил, что сообщество в этом ошибалось. Он уточнил. Меня вышибли из республики, когда выяснилось, что я предпочитаю жеребцов. Я удивленно заморгала. Чего? Я вспомнила, что республика была маленьким городком, который уничтожили рейдеры из домиков Флаттершай. Кучка чудаков на вроде культа. Странные, но неплохие ребята. если верить крестоносцам пустоши. Они вышибли тебя только из-за этого? Я была поражена. С юности я была поставлена перед фактом, что моя тяга к кобылам делает мои перспективы найти любовь весьма туманными. Но я никогда не встречалась с открытым предубеждением против этого. Я даже не представляла, что такое возможно. Почему? Зачем им было делать это? Я считаю по той же причине, по которой анклав это поощряет. Произнес Каламити, приближаясь к нам. Его слова породили еще одну «Погоди, что?» от маленькой пони в моей голове. «Контроль рождаемости! Держу пари! Такому маленькому поселению, как республика, требуется столько детей, сколько они только могут получить!» Лайфблум хмуро кивнул. «И раз я не собирался вносить свой вклад в рост населения республики, то был не нужен. А что, Анклав?» — спросила я, преисполненное любопытство. Моя пипногаза загудела, подавая признаки жизни. На экране вспыхнули отчеты о состоянии системы. Я включил лум и проверил наиболее важные показания. Над облачной завесой не так много сельхохсугодий. Все они расположены вокруг тех башен. Слишком много пегасов означает голод. Анклав крепко держит узы рождаемости. Официально вы уже мертвы, сказал Каламити трекеру и другим пегасам в новой плузе. В течение недели Анклав вышлет соболезнования и разрешение на рождение нового жеребенка. Возможность завести еще одного жеребенка – одна из привилегий, которую получают Пегаса, вступающий в Анклав, признался Каламити. И хотя это и не озвучивается официально, Анклав отдает небольшое предпочтение тем офицерам, которые не собираются воспользоваться этим правом. Я сидела и обдумывала это всего секунду. Затем встряхнула это с себя, словно в воду со шкуры. Нам действительно пора. я поднялась и посмотрел на Лайфблума сверху вниз. «Но когда мы вернемся, я хочу услышать от тебя все, что ты знаешь о Хамейдж». Он странно посмотрел на меня. «Это... это не любопытство», — объяснила я. «Просто я скучаю по ней». Конец первой части